Глава 6: Безумие – это смысл, разбитый в дребезги. Мишель Фуко. На следующий день Чада переполняла воодушевление. Он ни минуты не сомневался в правильности решения приехать в Бетлем, так как чувствовал, что найдет здесь то, чего жаждал. И встреча с Орлин в галерее укрепила его во мнении, что все идет по плану. По пути на завтрак он то и дело возвращался мыслями к увиденным работам и удовлетворенно кивал. Да, эти картины, именно то, что нужно, в них содержится в избытке то, чего не хватает Чаду. Свобода. Парадокс. Но болезнь, превратившая пациентов в узников собственного разума, высвободила нечто иное, до сих пор непостижимое для Чада. Арлин сказала, что не все картины в галерее принадлежат кисти профессиональных художников, но все они несли в себе потрясающую экспрессию, которой не обладают многие именитые мастера. Как же так? Ничего не зная об искусстве, пациенты Бетлема, тем не менее, способны создавать его. Казалось, им доступно уникальное знание, которое и движет искусство вперед. Отсутствие самоограничений и страха. Чад в задумчивости шагал по дорожке к кафетерию. Утренняя роса сверкала в солнечных лучах, от земли шел пар, в воздухе разливалось утреннее тепло. Где-то вдалеке слышался автомобильный гул, и это показалось чаду удивительным он провел здесь всего сутки, но шум внешнего мира теперь поразил его. Сложно было вообразить, что всего в паре сотен метров отсюда бежит асфальтовым полотном дорога, а по ней Мчатся машины, в которых сидят люди, и день их, в котором найдется место для заботы приятных мелочей, только начинается. Тогда как в Бетлеме время неспешно плывет, а для тех, кто заперт внутри, и вовсе не двигается. Чад сбавил шаг, поправил шляпу, чтобы яркие лучи не слепили глаза, и отдался плавному ходу невидимого потока, под действием которого текла здешняя жизнь. Признаться, Он позабыл, что такое свобода. Он давно разучился видеть мир в его истинном свете. Позволил рутине завладеть сердцем. Превратил рисование в работу и утратил удовольствие, обычно сопровождавшее любимое занятие. Он экономил себя и был буквально парализован страхом ошибиться. Да, пожалуй, никогда прежде он так не боялся провала, как теперь. В дни, когда для этого казалось... Было самое неподходящее время. Где смелость, которой он прежде обладал, и которая так восхищала его однокурсников и учителей в первые годы учебы? Где честность, страсть? Где, в конце концов, гнев? Это топливо неудачников. Спасительный удар в солнечное сплетение, возвращавший веру в свои силы. Чад стал жалким и трусливым. Но когда? Что произошло с ним? И его жаждой творить как он не напрягал память ему не удавалось ухватить момент когда произошла эта перемена нельзя сказать что во времена учебы он был слишком прилежен напротив он не отказывался весело провести время с друзьями не упускал жизни и не прочь был выпить чат не делал ставку на одно лишь образование так как слишком любил мир и его радости но главное искренне считал учебу одной из таких радостей Его не утомляли лекции или долгие занятия в студии. Не раздражала необходимость писать заведомо неудачные постановки. К каждому болезненному опыту он относился с легкостью, постигая техники и обогащая опыт многочисленными промахами. В какой же момент он стал слишком серьезен? Когда мнение других стало для него важнее собственного? Ему вспомнился случай, когда профессор Торп не подпустил его к собственной картине, беспокоясь, что Чад засушит ее. По мнению Чада, работа была не закончена, но он послушался, не настоял на своем, доверился высокому слову. Теперь в душе его вспыхнула досада и злость. Как он мог позволить остановить себя, другому решить за него, когда картине быть готовой? Надо же, в какие тиски зажало его собственное стремление к совершенству. А ведь можно обойтись без этого. Можно никогда не учиться живописи и при этом писать гораздо лучше других художников. Вон какая выразительность переполняет некоторые полотна бетлимцев. Да большинству сокурсников Чада о таком только мечтать. Распаленные мыслями, Чад преисполнился решимости непременно добраться до основного художественного хранилища Бетлима. Наверное... Он будет потрясен наследием Оскара Гипса и всех остальных художников, когда-либо занятых творчеством в Бетлеме. Подумать только. Картины, собранные за несколько десятилетий, каких только сокровищ там нет. Это же как попасть в пещеру, набитую золотом. Но до чего удивительно устроена жизнь и сознание человека. Во все времена именно дисциплина и самоконтроль выделяли человека здравомыслящего тогда как нежелание подчиняться правилам и инаковость не встречали одобрения у общества. Однако все меняется, когда речь заходит об искусстве. В случае с живописью начинают работать совсем другие законы. И здесь как будто уместны бунтарские качества, которые сложнее всего развить в себе художнику. Точнее, возродить. Так как этим набором обладает каждый художник в начале своего пути. И чад был таким. Неотягченным знаниями, наивный, он парил над искусством. Возвышался над его помпезностью и тяжеловесной студийностью. Держался за шелковую нить красоты и вдохновенно следовал ей. На первых порах он обожал импрессионистов за то, что они вывели художников из сумрака студии на пленэр, за то, что добавили свет и небрежность в свои полотна. А уже на третьем курсе Чад потешался над собственной наивностью И, сидя за мольбертом, усердно создавая драпировку ткани, обрамляющей мраморный бюст, чувствовал себя серьезным художником. Когда-то он был свободен от условностей, но постепенно позволил каждому из качеств, которые и привели его сюда, одному за другим отмереть. Раз за разом он убивал в себе бесстрашие, раскованность и страсть. Свобода сменилась тщеславием, а открытость – цинизмом. Он больше не мог позволить себе писать как новичок, потому что им уже не был. Но с какой радостью он вернул бы себе юношеское рвение, беззаботную радость от созерцания чистого холста, приглашающего в захватывающее путешествие. Он познал науку академического рисунка, азы живописи. Теперь он был во всеоружии, но ощущение власти не завладело им. Напротив, он чувствовал себя так, словно его обокрали Чад вдруг понял, что искренне тосковал по качествам, которые сам же в себе и погубил. Годы учебы и всевозрастающая самокритика сыграли с ним злую шутку. Он растратил пыл, питавший его вдохновение, и превратился в ремесленника. А ведь когда-то он мечтал стать творцом. Что ж, у него появилась возможность исправить эту ошибку, ведь волею судьбы... Он оказался в эпицентре свободного искусства. Одолеваемый волнующими мыслями, Чад не заметил, как приблизился к дверям столовой. Весело переговариваясь, за столами сидели врачи и сотрудники Бетлема. У окна Чад приметил Арлин. Она пребывала в одиночестве. Он направился к ней, решив не откладывать и потихоньку приступать к осуществлению своего далеко идущего плана. Два следующих дня Арлин готовила Чада к работе. Она изложила ему подробные инструкции и перечислила обязанности. В общем, ничего сложного. Следить за частотой рабочих мест и наличием материалов. Не беспокоить подопечных за работой, но и не отмалчиваться, если им что-то понадобится. Будете заниматься в OT Studios, сказала Арлин. Occupational Therapy Studio. Студия, где практикуют лечение занятостью, которая предполагает привлечение пациентов к различным занятиям, имеющим характер хобби. Творчеству, рукоделию и другим. Для начала я дам вам одну группу, пятеро учеников. Если все получится, сможете вести уроки и у остальных. Помните, эти люди преодолели множество испытаний и все еще не сошли с этого пути. Будьте лояльны к странностям в их поведении. Не принимайте на личный счет то, что будет казаться вам вызовом. Пациенты могут начать кричать, бросаться предметами или не реагировать на ваше присутствие. Однако рядом будет медсестра или медбрат. При необходимости они смогут оказать квалифицированную помощь. Ни о какой строгости или требовательности в обучении не может быть речи. Рисование – не их обязанность, а подарок, за который мы должны быть благодарны. Каждое усилие, сделанное этими людьми, подвиг – а арт-терапия – причина, по которой они встают с постели. Обращайтесь с каждым из них так, словно любой ваш жест или слово способны нанести физический вред. Это может показаться необязательным уточнением, однако неуместный комментарий, возглас или неверно брошенный взгляд способны вызвать у пациента непредсказуемую реакцию. Держитесь по возможности нейтрально. Формализуйте диалог, охлаждайте его. Действуйте избирательно и обдуманно. Мягко направляйте, чутко прислушивайтесь. Читайте язык жестов. Методы коммуникации будут отличаться от привычных. Однако здесь это необходимость. Со временем вы поймете, что от вас требуется и привыкнете. Попытайтесь представить, что каждый мазок, который они наносят на холст, Это не произнесенное вслух слово, а карандашный штрих – болезненный стон, который им удалось сдержать. Само присутствие этих людей в клинике – успех, а желание рисовать – результат долгих месяцев терапии. Гордитесь тем, что вы – часть их процесса выздоровления. Они стояли у двери в студию, из-за которой не доносилось ни звука. «Будьте на моей стороне, не подведите». Арлин убедительно кивнула. «Я предполагаю, что некоторые пациенты остро воспримут замену их прежнего учителя. К таким вещам они чувствительны, но на первых занятиях я буду рядом и помогу сориентироваться». Орлин сказала, что их будет пятеро. Пять пациентов Бетлема, женщины и мужчины, уже ждали внутри. А чат все стоял, вспотев от волнения, шумно дыша носом, в попытке поймать правильный настрой и не решался войти. Он послушался совета Орлин и выбрал самую простую, нераздражающую взгляд одежду – белую футболку и джинсы, о которой он теперь беспокойно тер ладони. Наконец, приказав себе сосредоточиться, он толкнул дверь и уверенно шагнул в помещение. В глазах его не отражалось волнение. Усилием воли Чат изгнал из них все, что могло составить о нем неверное впечатление. Осталось... Лишь нежно-голубое сияние, которое не могли пригасить ни страх, ни растерянность. Студия оказалась просторной и полной естественного света, который лился из большого во всю стену окна. Посреди комнаты стоял большой стол, за которым сидели пациенты. При появлении чада все они повернули голову в его сторону. Их и вправду было пятеро. Три женщины и двое мужчин. А еще пять стульев, пять холстов и пять неведомых душевных недугов. Орлин представила Чада и пояснила, что с этого дня он будет курировать группу. Чад увидел пару улыбок и ободренно сделал шаг. «Вот мои ученики. Люди, едва ли нуждающиеся в учителе», — подумал он, разглядывая незнакомые лица и руки, запачканные краской. Вероятно, он застал художников за работой. «Пожалуйста, продолжайте». Он деловито кивнул, размышляя о том, чему дает отсчет, каких демонов выпускает на волю. Чат, никогда прежде не курировавший других художников, с любопытством наблюдал, как пять голов вновь склонились над столом и пять порук продолжили начатое. Готовность приняться за дело вот так сразу, без долгих раздумий и подготовки, удивила его. Эти люди не ждали вдохновения. Казалось, они желали лишь одного – Дозволение вернуться к прерванному занятию. Орлин присела в углу, откуда могла следить за классом. Мягким движением головы она сделала знак, чтобы чат приступал. «Смотрите», — как бы говорили ее живые глаза и горделиво вскинутый подбородок, «смотрите и преисполнитесь восторга. Перед вами творчество великой чистоты. Внемлите ему, пока призрачный свет его реет над вами». Чат решил не садиться, а обойти стол и понаблюдать за работой. Его внимание привлекла женщина, сидевшая дальше всех от входа. На вид ей было не больше 40. Лицо ее показалось Чаду удивительно спокойным, когда она, склонив голову, мягко касалась бумаги белой кистью, а затем чуть отклонялась назад, чтобы оценить результат. Чат не любил работать акварелью, предпочитая пастозные материалы но всегда с удовольствием смотрел, как ею пишут другие. Он решился подойти. Стараясь ступать тихо, чтобы не беспокоить остальных, он приблизился к Мэри. Так, судя по наклейке на груди, звали женщину. И остановился, рассматривая из-за плеча рисунок, над которым она работала. Это была хорошо прописанная картина. Безо всяких усилий он смог рассмотреть стоящий на холме дом, сбегающую к реке тропинку и небольшую латчонку, качающуюся на волнах. В плоскодонке сидел мужчина и прилаживал весла. К нему по тропинке бежала девочка. Позади весело трусил пес. Над головами фигур раскинулось голубым куполом неба такой высоты, что Констабл со своим небоведением наверняка присвистнул бы от восхищения. Джон Констабл, английский художник-романтик. Наибольшую известность ему принесли пейзажи, важную часть которых составляло небо. Чат напряг зрение, готовый наткнуться взглядом на какую-нибудь зловещую деталь, несущую отпечаток болезни, скрытый символ, зашифрованный в водной глади или ветвях опушенного листвой дерева. Но все было ясно. Он видел лишь то, что предстало его взору. Светлые, чистые цвета, правильные пропорции. Это был уравновешенный, идиллический рисунок. Чат отметил прозрачность воздуха и точность форм ощутил покой и жизнерадостность каждой детали. Если внутри этой женщины и обитали монстры, то либо она не желала их обнаруживать, либо находилась на пути к выздоровлению. И хотя Чад впервые в жизни видел Мэри, он вдруг ощутил, как сердце его забилось от нечаянной радости. Нет сомнений, что она – профессиональная художница, привыкшая быть за кадром и писать семью с натуры. Так легко представить ее за этюдником, погожим летним днем, а вечером, в окружении домочадцев, заботливо нарезающую овощи к ужину. Весь ее облик был пропитан домашним уютом и теплом. И пусть залитая солнцем студия меньше всего напоминала больницу, все же Мэри было здесь не место. «От ее кожи не должен исходить этот неприятный запах лекарств», – подумал Чад. «Она не должна сидеть за общим столом с другими пациентами, это несправедливо». Но Мэри была здесь. А это означало, что несмотря на видимое благополучие, в душе у нее все же произошли или происходили изменения. Словно прочитав его мысли, Мэри обернулась, и ее длинные темные волосы рассыпались по плечам. Она застенчиво улыбнулась и подвинула рисунок ближе к краю стола, чтобы чад смог получше рассмотреть его. «Красиво!» Он паотически кивнул, подумав, что лучше сразу дать понять, что, несмотря на возраст, способен держаться как профессионал. Лицо Мэри осветилось радостью, щеки порозовели. «Я почти закончила». Голос у нее оказался тихим и бархатистым. «Осталось только немного поработать с травой». Она вновь обернулась к столу и внимательно посмотрела на картину. «Только, мне кажется, я что-то упустила». «Никак не могу понять, что именно». В задумчивости она прикусила нижнюю губу. «Как думаете, стоит начать заново?» «Начать заново?» «Да, это ведь акварель, ее сложно исправлять». «Кажется, картина и так хороша. Я бы не стал менять ее. Но если вы недовольны, я сейчас принесу еще бумаги». Чад без труда нашел на полке стопку чистой акварельной бумаги. Достал шероховатый лист того же размера. А затем помог Мэри заменить предыдущий на новый. Это я могу подарить вам. Она протянула Чаду готовую работу и указала на маленькую фигурку животного. Вы любите собак? Его зовут Честер. Он утонул в прошлом году. Выпрыгнул из лодки, но не сумел доплыть до берега. Я рисую по памяти. Так получается ярче, чем с натуры. Но почему-то Честер выходит не похожим на себя. Как будто я раз за разом рисую чужую собаку. Она осторожно улыбнулась, скорее себе, чем Чаду. Возьмите, мне будет приятно. Чад поблагодарил и, принимая подарок, вдруг услышал чей-то сдавленный смех. Он повернул голову и увидел сидящую через стул от Мэри девушку, на вид не старше 15. -ти. В широко расставленных глазах блуждал огонек. Большую часть лица, обнажая ряд мелких зубов, Занимала дурашливая улыбка. В уголках губ чад заметил подсохшие ранки. «Она всегда рисует одно и то же». Голос у девушки оказался на удивление высоким. «Каждый день одно и то же. Одно и то же», — повторила она на распев. «Что с того, Эвет?» Мягко отозвалась Мэри. «Каждый делает то, что у него получается лучше всего». «Лучше всего», — передразнила Эвет. «Идите лучше посмотрите, что у меня!» Она помахала Чаду и принялась выкручивать пухлые пальцы, сопровождая каждое движение смешливой гримасой. Не выпуская рисунок Мэри из рук, он подошел к Эвет. От нетерпения та запрыгала на месте. Чад едва мог сосредоточиться, чтобы рассмотреть то, что она нарисовала. Наконец, он взглянул на большой альбомный лист, который девушка повернула к нему. В первое мгновение работа неприятно поразила Чада. Она походила на рисунок ребенка, только научившегося держать в руках кисть. Мужчина, изображенный на портрете, был лишен всяческой гармонии. Короткие, непропорциональные стуловища ноги, пальцы были спаяны и напоминали клешни краба. Лицо казалось плоским, а черты его примитивными. Это был пример наивного искусства, причем далеко не самый удачный. И Чаду захотелось взять в руки кисть и указать на ошибки, но он вовремя спохватился – И вспомнил, для чего находился здесь. И тут же, как по волшебству, фокус его внимания сменился, и он увидел картину и вет другими глазами. Сочность черного, который редко кладут в чистом виде, вдруг изумила его, а уверенность, с которой была выполнена белая борода, напоминавшая взбесившееся облако, заставила улыбнуться. Красный свитер на мужчине выглядел как созвездие геометрических фигур. Большого квадрата и двух длинных прямоугольников на месте рук. Совершенно точно Эвет не владела даже базовыми художественными навыками. Ни о какой технике не могло быть и речи, ни одну часть картины, даже отдаленно, нельзя было назвать живописной. Но чего-то именно подкупающая безыскусность вызывала желание безотрывно рассматривать ее. Чат едва удержался от добродушного смеха, разглядывая грубо обведенные черным глаза, с жирными кляксами зрачков. Удивительно, насколько свободно Эвет трактовала понятие достоверности. Как представляла себе и изображала такую сложную конструкцию, как человеческое тело. Пока чат тратил часы на наброски, зарисовки и планирование, тщательно готовил подмалевки, добивался максимальной анатомической точности при изображении живых объектов, не спал ночами, обдумывая, как придать облику характерность гнался за реализмом и выразительностью, искал способ придать взгляду живость, избавить фигуру от статичности. вет просто рисовала так, как ей того хотелось. Это было потрясающе. «Кто это?» — спросил чат. «Вам нравится?» — ответила она, распахнув глаза. «Да, очень. Это кто-то, кого вы знаете?» Она закивала, глядя на него с выражением неистового веселья словно задумала какую-то шалость и вот-вот приведет ее в исполнение. В груди у нее клокотал смех, который она едва сдерживала. Казалось, Эвет одновременно одолевала несколько сильнейших импульсов, и она застряла между ними, то вскидывая кверху руки, то роняя их на колени, то хватаясь за бумагу, то прижимая ладонь ко рту. Чат сдержанно похвалил девушку и уже собирался отойти от ее места, чтобы ознакомиться с работами других учеников, но невольно вздрогнул увидев маленькую подпись в нижнем углу рисунка. Он попытался сохранить беспечный вид, но был не в силах оторвать взгляд от имени, которое предстало его глазам, имени, которым он грезил долгие дни и ночи. Боялся произносить вслух, чтобы тоска недостижимого не увлекла его, именем, которое мечтал произнести, глядя в глаза его обладателю. «Оскар!» Прошептал он так тихо, что только Эвет, кажется, и сумела расслышать. «Оскар Гипс, Повторил он одними губами и осторожно коснулся рисунка, будто опасаясь, что от неосторожного движения тот превратится в пепел. На секунду Эвет замерла и склонила голову, словно прислушиваясь к отдаленному шуму. Затем выражение ее лица сменилось беспокойной озадаченностью. И прежде чем Чад успел остановить ее, она схватила со стола рисунок и принялась рвать его на кусочки. «Нет, нет, Эвет!» – вскрикнул Чат. Он попытался выхватить обрывки из цепких рук, но она опередила его, навалившись на стол всем корпусом и прижав с собой разрозненные фрагменты. Чат застыл в растерянности. Но Эвет что-то нашло. Она принялась мычать и бить руками по столу. От ее резких движений стол пошатнулся, и стакан с водой, которым пользовалась Мэри, упал. Зеленовато-бурая вода потекла по поверхности, задевая художественные принадлежности учеников. Однако Мэри продолжала рисовать, как ни в чем не бывало. Тут Чад заметил, что один из обрывков рисунка Эвет все же не удержала. Кусочек ярко-красного цвета, изображавший свитер, спланировал под стол. И Чаду удалось незаметно наклониться и спрятать его в карман. До того, как поднялась суматоха, и Арлин подбежала к ним. Резким тоном она приказала Чаду отойти. Затем отодвинула соседний стул, чтобы создать пространство для маневра, потому что Эвет, распластавшись на столе, принялась брыкаться, пытаясь отогнать от себя врача. На шум прибежала медсестра. Вдвоем они заставили Эвет подняться и, невзирая на яростное сопротивление, вывели из комнаты. Еще пару минут Чад слышал в коридоре вопли и громкое шарканье ног. Потом стало тихо. Чад был потрясен этой непродолжительной вспышкой, отчаянно пытаясь сообразить, что могло вызвать ее. Он лишь задал вопрос, произнес имя Оскара, но то, как отреагировала на него Эвет, было необъяснимо. Ощущая вину за произошедшее, он перевел взгляд на класс. Мэри меняла воду в стакане. «Марк, худощавый парнишка лет 20, испуганно озирался». Женщина в кресле каталки рисовала, не отрывая глаз от холста. Льюис, крупный мужчина в тесной одежде, монотонно покачивался взад и вперед. Приглядевшись, Чад заметил, что его массивный подбородок дрожал. Очевидно, обстоятельства требовали, чтобы он произнес хоть что-нибудь, успокоил этих людей, объяснил, что инцидент незначителен и не несет угрозы. Но пока он размышлял и искал нужные слова, вернулась Орлин. На ходу поправляя волосы, стараясь унять неровное дыхание и охладить пестроту обычно бледных, а теперь пылающих щек, она оценила напряженность, царящую в студии, и ободряюще похлопала чада по плечу. Затем повернулась к Льюису. Похоже, его состояние она заметила еще с порога. Склонившись к уху пациента, о чем-то неслышно спросила его и, дождавшись одобрительного кивка, помогла встать. Льюис показался чаду великаном, расправившим плечи в пещере троллей. Он будто целиком состоял из мышц, однако держался сущим ребенком. Застенчиво глядя из-под лобья, испуганно тянул плечи вниз, как если бы стыдился своего роста и размера. Он позволил Орлин проводить себя до выхода и покинул класс, напоследок боязливо оглянувшись. От всей этой неразберихи Чад почувствовал себя дурно. Он не ожидал, что первый же день работы будет омрачен такой эмоциональной встряской. «И все же Оскар...» Чат нахмурился. «Может ли имя, которое написала Эвет, быть тем самым? Или она изобразила кого-то из знакомых? Почему-то эта мысль не казалась ему верной. Сама реакция Эвет служила подсказкой. Что-то зловещее таилось в том с какой ревностью она отнеслась к вниманию Чада именно к этой детали картины. Могла ли она нарочно написать имя Оскара, догадываясь об истинных намерениях Чада? Он слышал, что интуиция душевнобольных граничит с патологией, наравне с психическим нездоровьем в них просыпается сверхъестественное чутье. Что если она прочла его мысли, догадалась или как-то узнала, зачем он здесь, и нарочно провоцировала? Проверяла, как быстро он обнаружит свое истинное лицо. Чат решил отложить решение этой загадки на более поздний срок и подошел к рабочему месту Льюиса, чтобы посмотреть на работу, оставленную им на подставке. Она оказалась изобразительной и, по видимости, была начата задолго до сегодняшнего дня. Льюис работал обильно разведенным маслом и тонкой кистью. Большую часть холста он успел покрыть, На темно-зеленом фоне было изображено четыре выстроенных в ряд колокола. Каждый оформлен в уникальной стилистике. Ни одна деталь не повторяла форму или цвет своего собрата. Художник отлично передал фактуру чугуна, представив его тяжеловесность, сложным переходом цветов и точным размещением световых бликов. Массивные бока были украшены узорами и незнакомыми чаду символами. Картина Льюиса являла собой пример хорошо продуманной и, по-видимому, залюбленной работы. Писалась она с эскизой и без прицела на время. Оценив незаконченную часть холста, Чад предположил, что до завершения еще множество часов работы. Тем временем в студии обосновалась тишина, в которой то и дело раздавался плеск кисточки в воде или мягкий шорох бумаги. Казалось, ничто не напоминало о том, что произошло здесь несколько минут назад. Чад обвел взглядом три спокойные, Склонившейся над столом фигуры, однако сам он не мог отделаться от зловещего напряжения, наэлектризовавшего воздух. Жуткое предчувствие одолело его, словно вот-вот должно случиться какое-то грозное событие, на исход которого он не мог повлиять. Он потер вспотевшие ладони и подошел к окну, чтобы приоткрыть его. Запах растворителя нервировал впервые за много лет. Не сделал ли он ошибки, приехав сюда? Может стоило все же принять совет Торпа и остаться в студии при академии, где он привык работать плечом к плечу с друзьями. Генри, Джейк, Сэм и Камила, которая так любила отпускать сальные шуточки в сторону какого-нибудь не в меру атлетичного натурщика. Где они там? Как отнеслись к его отсутствию? А ведь здорово было следовать размеренному течению жизни и не тратить силы на поиск призрачного озарения. Не пошел ли он на поводу собственной блажи? Не отсрочил ли таким образом провал? Не бегство ли это из опасения перед неизбежным окончанием студенческого пути? чат мог лишь надеяться, что не принял страх за вызов. Что, находясь здесь, не бежит от себя и не хочет подспудно наказать за неудачу. В случае, если она все-таки настигнет его. Ему вдруг... Вспомнились слова, которые Арлин произнесла за завтраком, когда они говорили об объектности полотен. «Нет никакого смысла в работах, если смотреть на них отвлеченным взглядом», сказала она. «Если не знаешь художника лично, не ощущаешь его боли, то не сможешь распознать значение его картин. Смыслы, заложенные пациентом, улавливаются лечащим врачом» так же, как радиоприемник улавливает сигналы. Художник привносит на холст объект и являет его врачу точно неопровержимую улику, свидетельство существования. Когда это случается, то происходит как бы подписание невидимого договора. Теперь ни у одной из сторон нет возможности отрицать наличие визуального объекта, ведь как минимум два человека дали позволение на его существование. И чем больше зрителей удается собрать вокруг одной работы, чем больше пар глаз засвидетельствуют ее, тем явственнее проступает объект в реальном мире, делая неопровержимым факт, что нечто существует, потому что его видели. Вот почему многие работы не выставляются на публику. Мы не можем допустить, чтобы эти артефакты обрели свидетелей, переходили Из рук в руки, чтобы их предметность множилась. Мы хранители. И в то же время мы бережем тех, кому картины могут нанести вред. Живопись — это мощная доказательная база. Я наблюдаю нечто, и вы тоже. Только поэтому оно существует. Чат почувствовал на себе взгляд и повернул голову к Вайолет, крупной женщине с одышкой, сидящей в кресле каталки. Он подошел, радуясь, что способен отвлечься, и взглянул на еще сырой холст. Это был портрет, написанный в постимпрессионистской манере довольно крупными мазками. Чтобы оценить его в полной мере, Чаду пришлось отступить, и когда он сделал это, то с удивлением узнал на портрете себя». Стройная фигура с острыми плечами, уложенные на левую сторону кудри, руки в карманах джинсов. Вайолет даже пририсовала ему вангоговскую шляпу, хотя он снял ее и оставил на стуле, как только вошел в помещение. Это был набросок, еще не оконченная картина, ведь с начала урока у Вайолет было не так много времени. Но чада поразила не скорость, с которой работала Ваюлет, а нечто гораздо более зловещее. Разглядывая мозаику пятен, он вдруг понял, что на портрете отсутствовало главное, а именно — лицо. Оно не было нарочно стерто. Напротив, на том месте, где положено быть носу, глазам и рту, была проделана тщательная работа. Серовато-пастельные и розовые мазки, словно хорошо продуманная обманка, создавали иллюзию объема. С мастерством фокусника Вайолет разместила более темные пятна там, где взор ожидал брови или подбородок но при ближайшем рассмотрении становилось очевидным их полное отсутствие иными словами художница вместо лица тщательно изобразила пустоту У чада возникло непроизвольное желание ощупать себя настолько реалистично все выглядело, но он сдержался. вместо этого он нахмурился и удивленно посмотрел на художницу Безмолвно вопрошая, что она хотела выразить подобным художественным решением, но Вайолет методично прибирала свое рабочее место. И чад с досадой переключился на последнего ученика, Марка, и картину, на которой тот изобразил рыцаря, в желтых, словно из воска, доспехах, местами просвечивающих до белого. Все это время Мэри так и не подняла глаз от своей новой картины, которую начала тотчас, как подарила прежнюю чаду, И, как успел заметить чат, Эвет была права. Мэри снова взяла все тот же мотив с озером, лужайкой и старым псом по имени Честер. Когда все, кроме Орлин, покинули студию, чат выдохнул. И, поразмыслив, пришел к заключению, что, несмотря на инцидент с Эвет, все прошло более-менее гладко. Работы, которые ему довелось увидеть сегодня, отличались друг от друга так сильно, что, не будь он художником, Решил бы, что все дело в неизвестных ему техниках. Однако дело скорее в их отсутствии, полном отрицании норм изобразительного искусства. Тем удивительнее было признаться себе в том, что это казалось ему привлекательным. Рассматривая волнующие образы, Чад вдохновился больше, чем иной раз на какой-нибудь выставке. Пациенты Бетлема, очевидно, не спрашивали разрешения изобразить тот или иной объект. Это был совершенно новый вид искусства без правил, одобрения или порицания. И в этом вдруг открывшемся чаду мире существовал лишь один хозяин – сам художник. Краски ложились на холст в соответствии с его замыслом, а финальный результат безоговорочно принимался зрителями. При взгляде на работы пациентов не возникало мысли рассматривать их на предмет ошибки. Сама эта идея была кощунством. Такая пронзительность сквозила межсмутных форм, такая раскованность, что любой критик тотчас захлопнул бы рот и не посмел сделать ни единого замечания. Честное искусство защищено от нападок. Какие могут быть мерки для творчества, взошедшего на почве страданий и душевного нездоровья? Это как судить конверт за содержание письма. Очевидно, что пациенты не думали о том, как будут смотреться их работы на выставке. Они были заняты тем, что мучило их, требовало выхода. Во все времена художники славились тем, что с помощью кистей и красок запечатлевали окружающий мир, сберегая образы для будущих поколений. Изображали жизнь во множестве деталей, чтобы те, кто станет жить после, смогли узнать себя в героях прошлого, ощутить незримую связь, но только не душевно страдающие. Новые века от них также удалены, как небесные созвездия. Они проводники иной правды. Им дозволено лицезреть изнанку бытия. По сути, их картины — единственное свидетельство существования того мира, а, быть может, он и существует лишь потому, что есть они сами. Ничего подобного он раньше не встречал ни в Париже, ни в Берлине, куда ездил на каникулы и где успел свести знакомство с молодыми художниками, нарушителями современного изобразительного порядка. Чат рассматривал их большие хмурые полотна, слушал небрежно брошенные комментарии и не верил ни единому слову. Они были так же свободны, как и он сам, а может и сильнее. Ведь отказавшись работать в установленных рамках, они оказались в плену других ограничений. Желая превзойти предшественников, Они не прокладывали новую дорогу, а безжалостно топтали уже построенную. И чем больше они тратили на это силы, тем меньше ее оставалось в них самих. Будто отвергая прежних идолов и все созданное ими, они все дальше уходили не от них, но от себя. И как же отличаются от них пациенты Бетлема? Как скромные их сердца, как деликатное искусство. Ничьего авторитета не попирают их картины своим существованием. Ничее имя не растоптано в чувстволюбивой попытки превзойти. Без оглядки смотрели они в себя, черпая силы внутри и воодушевляясь самой возможностью творить. Да, этот фокус провернула с ними болезнь. Безумие оборвало их связь с реальностью. Но при этом они нашли способ держаться за нее. Не одобрения не искали и ни нового пути, а только времени и сил для осуществления замысла. Появление необычайных способностей не наделило их гордыней. Напротив, благодарность и непорочность сквозили в сердце каждого, направляя его, а не определяя. «Их сила в неведении», — думал Чад, — «тогда как я преисполнен тем, что умею», напоминая узника, хвастающего собственными цепями. «Смешно». Весь мой опыт и знание и есть моя клетка. Она сдерживает меня, не позволяя выплеснуть на холст все, что я по-настоящему чувствую. А может, знание — это предохранитель, который сдерживает художника от перегрева, тот самый, сберегающий психику механизм, упомянутый торпом? Ведь будь иначе... — Будь иначе, я был бы гением, — прошептал он, озаренный. «Зачем вы позвали меня?» Спросил чат когда вместе с Орлин он вышел на улицу и направился к оранжерее. «Это мне нужно учиться у них, а не наоборот». «Сегодня что-то пошло не так», задумчиво произнесла Орлин, с интересом наблюдая за ним. расскажите мне, что случилось?» «Я просто задал Эвет вопрос, и он взбесил ее», ответил чат широко шагая. «Что вы спросили?» кто изображен на картине только и всего. Я помню, что вы велели много не болтать, но мне подумалось, она готова к диалогу. Не думайте. Чувствуйте. Многое, что вы увидите здесь, не то, чем кажется. Я могла бы сказать, что вы допустили ошибку, задав прямой вопрос. Но вы просто еще не поняли, что для пациентов картины являются таким же откровением, как и для вас. Не думайте, что рисуя смутную фигуру, они осознают, кого изображают. Часто глядя на собственные работы, они приходят в изумление и спрашивают врачей, кто их автор. Процесс созидания у пациентов сопряжен с глубоким внутренним опытом. Он сродни бредовому переживанию, душевной кататонии, припадку. Эвет может вовсе не знать, что вышло из-под ей рук. «Как в таком случае мне следовало поступить?» А вы как считаете? Оглянитесь на эпизоды, проанализируйте невидимые сигналы, которые были посланы вам учениками. Все ли из них вы сумели распознать? Возможно, вы вспомните о каких-то словах, сказанных будто невзначай, или незамеченном вами жесте. Вас затянуло любопытство, и вы пошли на этот зов. Не стоит винить себя. Эвет, несмотря на кажущуюся безобидность, умеет мастерски манипулировать людьми. Есть в ней что-то подкупающее, нечто безыскусное и искреннее. Наверняка вы это подметили». Она ведет себя как ребенок, которому необходимо внимание. И чаще всего она его получает. И все же Эвет, сложная пациентка. Будьте с ней осторожны. Сегодня вы видели, какую бурю вызвал лишь один невинный вопрос. Они подошли к небольшому садику, где под куполом из плотного полиэтилена аккуратными рядами была высажена рассада. Заботливо окученные растения, подвязанные бечевками, упрямо ползли вверх, к свету. «Через пару-тройку месяцев можно будет собрать небольшой урожай», — сказала Орлин, приподнимая небольшую веточку куста голубики. Чат едва удержался от того, чтобы ответить, что через пару месяцев его уже здесь не будет. Его спутница тем временем пробиралась между грядками по узкой тропинке. «Пациенты любят этот садик. Они приходят сюда поработать с землей, подвязывают слабые ветви, которые по виду не способны дать плодов, но поверьте, «Они умеют яростно плодоносить». Она ухмыльнулась. «Я мог бы сказать то же самое о группе. То, как они работают. Я никогда прежде такого не видел». «Это их Планида, Арлин улыбалась глазами. «Но контроль над ней им не принадлежит. Оскар гипс которого вы упоминали при нашей первой встрече, как раз представитель этой породы художников. Мастер, получивший высшее знание». Наши пациенты работают в некоем пространстве, подобном этой теплице, где им комфортно, но которое находится вне нашего с вами понимания. И произнося «нашего», я имею в виду, конечно, людей с сохранной психикой. Я бы назвала это пространство невидимым субстратом, работать с которым умеют они, но не мы. Мы даже не всегда способны понять его. Осмотрев садик, они вернулись к корпусу чат продолжал сыпать вопросами. «Но как врач вы наверняка знаете устройство этого механизма. Как они получают доступ к источнику вдохновения?» орлин улыбнулась. «Вы как будто ищете волшебную кнопку, нажав на которую сможете выпустить на свободу вдохновения. Но этой кнопки не существует. Процесс этот не контролируется ничем на Земле. Он управляется иной, бескомпромиссной силой, И результаты ее порой разрушительны». Ну, либо прекрасный. «Сегодня я прикоснулся к их миру», — сказал чат «Я познакомился с Мэри и Вет, с остальными учениками, и моя жажда к познанию стала лишь сильнее». «Не переусердствуйте. Вы добьетесь большего успеха, сохраняя дистанцию и способность к обсервации. Откуда у вас такой интерес к искусству аутсайдеров, чат «Профессор Торп заразил меня». «А мне показалось тут что-то личное», – задумчиво пробормотала она. «Что ж, видимо, Энди был очень красноречив, раз ему удалось вдохновить вас. Риторика всегда была его сильной стороной. На практике же он трусоват». Между тем, они уже поднимались на второй этаж. К слову сказать, он тоже одно время увлекался живописью арбрют. «Кажется, даже думал о том, чтобы начать коллекционировать». В кабинете Орлин царила прохлада, жалюзи пропускали немного уличного света. Орлин села в рабочее кресло, а Чаду кивнула на кожаный диван у стены. Недолго думая, он прилег и, забросив ноги на подлокотник, уставился в потолок, где лопастями бесшумно кромсал воздух вентилятор. Орлин продолжила начатую мысль. В свое время экспрессионисты и сюрреалисты неплохо поспособствовали развитию этого искусства, И оно долго было в моде. Многие так отчаянно подражали необычным художникам, что на какой-то срок действительно становились ими. Дали, единожды познав воздействие галлюцинаций на психику, остаток лет потратил на то, чтобы повторить это ощущение. А уж как рьяно он отстаивал право человека на безумие. «Как у него это получилось?» «Что именно?» Удали. Вы сказали...» что он сумел на время стать одним из них? «Хороший вопрос», — Арлин налила себя воды из графина и, сделав глоток, произнесла. «Если смотреть с физической точки зрения, то, скажем, поражение мозговых оболочек криптококком вполне может привести к переживанию психотического опыта. Я не об этом. Полагаю, можно создать иллюзию помешательства и даже поверить в нее» при определенных усилиях со стороны реципиента, Но познать этот опыт в том виде, который вы имеете в виду, будучи здоровым, невозможно. Но разве вам никогда не хотелось узнать, что на самом деле чувствуют ваши пациенты? Хм, пожалуй, это было бы интересно, Арлин задумалась. Но только на краткий срок, разумеется. Ведь ставим же мы прививки, заражая человека тем, от чего он желает спастись. «Любопытно, почему до сих пор не изобрели прививки от безумия?» С улыбкой сказала она. «И правда», – тихо произнес чат, – «я бы поставил одну. И чтобы эффект от нее ощущался как сон, который можно удержать в памяти только если ухватишься покрепче за какую-нибудь деталь». «Деталь?» «Да, нечто символическое. Привычный предмет или запах. С его помощью можно будет побыть в том мире и вернуться без последствий». Я вот все не возьму в толк. Чего вы ищете? Торп спрашивал меня о том же. Вам не приручить безумие. Орлин даже не пыталась скрыть иронию. Глаза ее изучали профиль чада. И сплетенные на груди изящные руки художника. Своей наивной категоричностью он вызывал у нее улыбку. В то же время она отдавала должное его смелости бросить вызов тому, что долгие годы казалось ей незыблемым. Он выдвигает странные теории, но за их непосредственностью прячется сила юного духа. И хоть она не восприняла слова Чада всерьез, считая его, как любого художника, слишком впечатлительным, все же ответила со всей серьезностью. «Ты мечтатель, Чад, но то, чего ты жаждешь, невозможно». Незаметно для себя она перешла на «ты». «Сорвать покров и обнажить то, что под ним скрыто, а затем продолжить жить, как ни в чем не бывало, нельзя. Даже Барбаре О'Брайен... Барбара О'Брайен, автор повести, описывающей шестимесячный период шизофрении, который случился с ней в 50-х годах, и возвращение к нормальной жизни. Это не удалось. Хоть до какого-то времени она контролировала процесс. Она была достаточно удачлива, чтобы выбраться невредимой. Но не всем так везет. Нельзя спуститься в преисподнюю и вернуться без единого ожога. И если ты думаешь, что помешательство — это какая-то забава, наигравшись в которую сможешь ее отменить, знай, даже будь это возможно, ты все равно был бы обречен.